В подобном облачении я вряд ли мог надеяться остаться незамеченным. Я этого не хотел. Бросаться в глаза в том деле, кем я занимаюсь, — это азы искусства. Порождать чувство жалости, снисхождения навлекать на себя шутки и сарказмы — это необходимость. В бочке секретов столько затычек. При том условии, ты сам не можешь ни расчувствоваться, ни выругаться, ни смеяться, я легко приводил себя в такое состояние. А потом была ночь. Мой сын будет мне только мешать. Он похож на тысячу мальчишек в его возрасте и положения Отец — это исходно нечто очень серьезное. Даже в гротескном виде он вызывает известное уважение. Когда же видит, как он прогуливается своим юным отпрыском, чурица все более и более вытягивается, работать просто невозможно. Его принимают за вдовца. Самые яркие цвета ничему не помогут, скорее усугубят ситуацию. Ему припишут давным-давно умершую супругу, по всей вероятности во время родов, и в моей экстравагантности видят лишь следствие вдовства, расстроившего мой рассудок. Во мне поднималась злость на того, что чинил мне подобные препятствия. Если бы кому-то захотелось увидеть мой провал, ничего лучшего придумать было невозможно. Когда бы я мог с обычным хладнокровием обдумать работу, которая от меня требовалось я, может быть, нашел бы, что присутствие моего сына в силу ее характера скорее облегчало, нежели затрудняло ее. Но не будем, не будем возвращаться к этому вопросу. Быть может, я мог бы выдать его за своего ассистента, или хотя бы просто племянник Я запретил бы ему называть меня папой, или выказывать мне в присутствии чужих свою привязанность, под страхом получить я при уху, а он их так боялся. Но, если, пока эти мрачные мысли вертелись у меня в голове, я, невзирая на это, умудрялся просвистеть несколько тактов, так это от того, что, должно быть, в сущности я был рад покинуть свой дом». Свой сад, свою деревню. Я обыкновенно покидавший их, с таким сожалению. Есть люди, которые свистят безо всякой причины, только не я. И все то время, что я рассказывал по комнате взад-вперед, наводя порядок, убирая одежду в шкаф, шляпы в коробки, из которых я их извлек, чтобы мне легче было выбрать, закрывая на ключ всевозможные ящики, я видел себя далеко от своей общины, от знакомых физиономий. От всех моих якорей спасения, сидящим на камне, положив одну ногу на другую, одна рука на бедре, в ней локоть другой, подпирающий подбородок, уставив глазами в землю, словно на шахматную доску, словно строя планы, на завтра, на послезавтра, творя время, которое настанет. И тогда я забывал, что рядом со мной будет мой сын, обуреваемый волнениями. хнычущий требующий есть, спать, пачкающие свои кольцоны. Открыв ящик ночного столика, я достал пузырек с таблетками морфия своего любимого транквилизатора. У меня огромная связка ключей, веса больше фунта. Нет ни одной двери, ни одного ящика в моем доме, ключ, от которых не сопровождал меня, куда б я ни пошел. Я ношу их в правом кармане моих брюк, в данном случае бриджи. Массивная цепь, прикрепленная к подтяжкам, не позволяет мне их потерять. Эта цепь в четыре, а то и в пять раз длиннее, чем нужно, покоится у меня в кармане, свернувшись на связке ключей. От этой тяжести, когда я устаю и забываю уравновешивать ее физическим усилием, меня перетягивает на правую сторону. Я бросил последний взгляд, окрест себя. Заметил, что я упустил определенные меры предосторожности, поправил положение, взял свой яктаж, чуть было не написал свою гитару, свое канутье, свой зонт. Надеюсь, я не пустил ничего. Погасил свет, вышел в коридор и запер свою дверь на ключ. Это вот ясно. Я тут же услышал звуки удушья. Это спал мой сын. Я разбудил его. — Нам нельзя терять ни минуты, — сказал я. Он отчаянно цеплялся за сон. Это было естественным. Несколько часов сна даже мертвецкого недостаточно для организма, едва достигшего половой зрелости, подорванного несварением. И когда я стал трясти его и помогал ему подняться, тащая его сперва за руки, потом за волосы, он в ярости отвернулся от меня к стене. И вцепился ногтями в матрас. Мне пришлось собрать все силы, чтобы положить конец его сопротивлению. Но едва я оторвал его от постели, как он высвободился из моих объятий, бросился на пол и принялся кататься, испуская вопли из полной гнева и возмущения. Ну вот, началось. При виде этой отвратительной демонстрации я был вынужден пустить в ход зонт. сжимая один конец с обеими руками. Но одно слово, пока не забыл, в моем канатье. В его полях было проделано два отверстия, по одному с каждой стороны, естественно, я их сам провердел своим коловоротом. И в эти дырки я продел, прикрепив ее концы, довольно длинную резинку, чтобы пропустить ее подбородком, вернее, под челюстью, но не чересчур длинную, так как надо было, чтобы она хорошенько держалась. под подбородком, вернее, под челюстью. В таком случае, как меня не скрючивало, мое канатье оставалось на своем месте, то есть у меня на голове. — И тебе не стыдно? — воскликнул я, мерзкий негодник. Я бы рассердился, не возьмея вовремя себя в руки. А сердиться для меня — непозволительная роскошь, потому что, когда кровавая пелена застилает мне глаза, и, подобно великому Гюставу, я слышу скрип скамей в суде присяжных, О, когда человек изо дня в день, из года в год мягок, вежлив, разумен, терпелив, это не проходит без доказано Великий Юстав, Юстав Флобер, привлеченный к суду по обвинению в аморализме в связи с выходом в свет в 1856 году романа «Мадам Бавари». Я бросил свой зонт и выскочил из комнаты. На лестнице я встретил Марту, поднимавшуюся наверх, без щипца, с втлокоченными волосами, в наброшенной наспех одежде. — Что происходит? — крикнула она. Я посмотрел на нее. Она ретировалась себе в кухню. Весь дрожа я побежал к сараю, выхватил свой колонн, вышел во двор и принялся колотить так, что-ка держись, понаходившись там старой колоде, на которой я зимой спокойно колол поленья на четыре части. Приступ миновал, когда колун засел так глубоко, что я не смог его вытащить. Усилия, предпринятые мною с этой целью, вместе с утомлением принесли мне и успокоение. Я вновь поднялся наверх. Мой сын одевался. Он плакал. Все плакали. Я помог ему надеть рюкзак. Я наказал ему не забыть о плаще. Он хотел положить его в рюкзак, я вел ему перекинуть его через руку. Пока. Было около полуночи. Я поднял свой зонт, невредимый. «Вперед!» — сказал я. Он вышел из комнаты, которую я кинул взглядом перед тем, как мгновение спустя последовать за ним. В ней царил полный беспорядок. На улице, по моим скромным соображениям, было хорошо. Воздух был напоен ароматами, гравий трещал у нас под ногами. «Нет!» — сказал я, — «сюда». Я свернул в рощу, за мной плелся мой сын, натыкаясь на стволы. Он еще не умел ориентироваться в темноте. Он был еще юн, и слова упрека замерли у меня на губах. Я остановился. — Возьми меня за руку, — сказал я. Я мог бы сказать, дай мне руку. Я сказал, возьми меня за руку. Чудно! Но тропинка была слишком узкой, чтобы мы могли продвигаться по ней рядом. Я, следовательно, протянул руку назад за спину, и мой сын схватил ее с благодарностью, как мне показалось. Так мы достигли деревенской калитки, запертой на ключ. Я отпер ее и отступил в сторону, чтобы пропустить вперед сына, и обернулся, и посмотрел на свой дом. Роща отчасти закрывала его от меня. Зубчатый конек крыши, единственная труба с четырьмя дымоходами, едва проступали на фоне неба, обрызганного затуманенными звездами. Я подставил лицо этой черной массе, пахучей растительности, которая принадлежала мне, и которой я мог делать все, что угодно, без необходимости выслушивать по этому поводу чьи-либо замечания. В ней была уйма певчих птиц, голова под крыло, и никакого страха они меня знали. Мои деревья, мои кусты, мои клумбы, мои маленькие лужайки, по-моему, я любил их, если я порой удалял там ветку или цветок, исключительно ради их же блага, чтобы они росли гуще и счастливее, да и это я делал лишь скрипя сердце.